Глава четвертая. Нежданный доклад. 24-й день третьего месяца 524 года новой эпохи. В следующие два утра Эйс Гейер встречался с казначеями и другими людьми, которые занимались до противного скучными и до скучного противными вопросами о доходах и расходах. Денежные проблемы, как всегда, за один день не решались и возникали постоянно, будь то война, мир, или кракен где-то в море шевельнулся. За два дня рыцарю это порядком наскучило, но вид сосредоточенного и внимательного Эмонда не давал расслабляться. Уж если верный наместник терпит, то и владыке положено. Тем не менее, Эйсгейр слегка обрадовался, когда у него в голове будто звякнули льдинки. Голем связной подавал знак, но радость тут же сменилась беспокойством, Напрямую с рыцарем в чрезвычайной ситуации могли связаться разведчики, которых посылали на самые опасные или важные задания. Во всех остальных случаях они обращались к Ротифу и через него к Виркнуду. «Господа, прошу оставить меня ненадолго», — сказала Эйзгейр казначеем, глядя, как перед ним, словно из ниоткуда, возникают мелкие льдинки. Пока все покидали кабинет, льдинки, тихонько и даже мелодично звеня, собирались в небольшую фигурку, напоминавшую человека. Обычно требовался и второй голем, но рыцарь сам был за него. «Господин заказчик?» «Наемники!» Со всеми этими заговорами и донесениями он почти позабыл о них и о том, куда их отправил. «Океан, отец, живы все-таки!» Подумал рыцарь, ставя круг тишины, и сказал голему «Говори!» «Господин заказчик!» — повторила ледяная голова. Связные всегда искажали голоса, но этот был, несомненно, женский. «Говорите, где вы сейчас?» «В деревне Снежные Рощи». «Не в Дальмене». Рыцарь нахмурился, спешно ища карту. «Я просил связаться, когда будете в Дальмене». «Да, но возникли некоторые сложности». «Какие?» Эйсгейр, наконец, нашел карту Зандирата поподробнее. Снежные рощи значились на ней предпоследней деревней на пути к цели. «Почему так долго?» – подумал он. До Дальмена еще несколько дней». «Твари, господин, много тварей!» Уже в снежных рощах удивился про себя Эйсгейр. «Наверное, были ранены, отлеживались. Мы встретили их в вешках». «Что?» Эйсгейр не мог поверить услышанному. «Вешки ведь гораздо южнее. Трупы тварей увидели в пути от Сизого Дола. Живых встретили в вешках». «Каких именно тварей?» В Вешках были две мантикоры и богомолы. На хуторе под дубками только богомолы. А потом уже появились крупные виды, характерные для темного тракта. Змеи-клювы, древесники и жнецы. Других пока не заметили. Что за богомолы? Эйсгейр знал много разных тварей, но богомолов никогда не видел. Да, почти такие же, как насекомые, только размером с крупного коня. Рыцарь поежился, представив настолько огромного жука. Они ройные, мы уничтожили пять маток, одну возле хутора под дубками, четырех в дубках и одну здесь в снежных рощах. Много особей на матку? спросил Эйзгер, еще на карте хутор, но, конечно, ничего не нашел. Видимо, он появился там не очень давно. Несколько десятков в одном рое было больше сотни. Эйсгейр даже дар речи потерял. Как пятерка наемников справилась с таким количеством тварей? Да, он запросил сильных проверенных бойцов, но по тракту ходят большие вооруженные отряды, и то несут потери. «Вы живы?» — осторожно спросил рыцарь и подумал. «Они врут ли ради денег?» Но отмел эту мысль. Слишком густая ложь даже для самых ушлых наемников. И все же сотни тварей в рое... «К счастью, да», – ответила женщина с ехицей, как показалось рыцарю. «Мы шли так долго, потому что потеряли лошадей еще в вешках, да и ранения были, и еще. В вешках мы посоветовали местным отправить за помощью во Всесвет. Мы говорили не привлекать внимания, но людей надо спасать. Мы попросили их идти в гильдию наемников, так что, возможно, вы уже знаете. Нет, мне еще ничего не сообщали, но я разберусь». «В дубках выживших нет, но мы не проверяли деревни к западу и востоку от основной дороги. В снежных рощах выжило 22 человека. У них кончаются припасы. Осталось недели на три или месяц при сильной экономии. Понятно. И... твари здесь уже... Наемница на секунду замялась, но продолжила. Не перебить. Здесь теперь чаще. Еще не очень сильные, но чаще». Эйсгейр подумал, что должно быть говорится эльфийкой, ведь утверждать, где есть чаще, а где нет, могли только дети леса. В любом другом случае рыцарь бы удивился. Эльфы уже давно редко становились наемниками, а уж их женщины тем более. Но с сообщением о темных чащах это и рядом не плавало. «Чаще? В Зандирате?» «Еще один вопрос, господин. Голос наемницы вывел его из оцепенения». Здесь есть и из местных. Она бы могла нам помочь, но... Если согласно, берите с собой. Сколько вы еще будете там? Один из нас серьезно ранен, поэтому, может быть, неделю или чуть больше. Понятно. Есть еще что сообщить? Нет. Я подумаю, как прислать помощь. Если, по вашему мнению, добраться до Дальмена из-за чащей твари невозможно, я не настаиваю на продолжении. Мы решили идти дальше. Попробуем пойти вдоль новой границы чаще. Сообщим, если планы изменятся». Голем рассыпался на льдинке и исчез, оставив после себя несколько капель воды. Эйсгейр сидел в тишине, не зная, что и думать. О налогах он напрочь позабыл. Темные чащи в Зандирате, до да невероятного невероятно. Рыцарь перелился в архив и попросил принести карты разных годов, в том числе самые старые, какие только были. Просто чтобы лишний раз убедиться, границы чаще никогда не менялись. С этим согласятся даже эльфы. А у них найдутся карты гораздо древнее. Как Мирин отреагирует на такую новость? И что теперь с этим делать? Нет, сначала, конечно, надо дождаться, когда наемники достигнут места назначения, а потом принимать решение. Да, следует организовать помощь, Поговорить с Тунером вряд ли удастся, даже несмотря на недавнюю встречу. Но можно попробовать через Нирию. Прошло два дня, Харек уже должен сменить гнев на милость и согласиться на встречу с главой Всесвета. И стоит сообщить о отчащих Мирину, дети леса точно не останутся в стороне. Поэтому послать помощь – не самая большая проблема. Но что дальше? И стоит ли вообще думать о странном нашествии твари? учитывая, какой вокруг светлого леса собирается шторм. А может, наоборот? Следует забыть обо всем и выяснять, что происходит с чащими? Перелившись обратно в кабинет, Эйсгейер вспомнил, куда именно, согласно заданию, направлялись наемники. Точнее, что место назначения это выбрали малость липовая. Выходит, если они пойдут дальше, будут зря рисковать. Надо отозвать их. А, впрочем, Надо удостовериться, что и орков с места согнали действительно твари. К тому же разведывать границы новых чащ все равно придется. И лучше сделать это, пока они, как сказала наемница, слабые. Взгляд рыцаря упал на карту, и он вздохнул. Сколько интересных земель потерял Иждракьорд. А ну как решат орки, что потерю надо возместить за счет севера. Или, увидев, как бурлят страсти вокруг светлого леса, Не захотят ли они урвать себе под шумок что-нибудь? Айсен со своими богатыми рудниками всегда выглядел весьма привлекательно. Удержать его добрые соседи вряд ли смогут. Для этого им потребуется или перебрасывать войска через горы, или захватывать Северное Кольцо. И то, и другое весьма непросто, но небольшие силы вполне могут прийти, пограбить и уйти. А несмотря на всю мощь рыцаря первого ранга, не мог быть одновременно в нескольких местах. «Милорд?» В дверях кабинета стояли Эмонт, Виркнут и Ярл Мурмярл. Эйсгейр кивнул, приглашая их войти, и поставил круг тишины. Кот, как всегда, мяукнул на это в ответ. Эмонт, ты не против сперва послушать Виркнута да и быстро его отпустить?» «Нет, конечно, милорд», — сказал старик, степенно усаживаясь за стол. «Да и докладывать почти нечего, милорд», — начал разведчик. Некоторые парни говорят, вроде как среди знати больше стали болтать об эльфах, а так пока все спокойно. Виркнут положил на стол новые донесения. «Самое важное здесь». «И о чем болтают?» «Кто-то о том, какие у остроухих богатства. Кто-то, будто у них слишком много тайн. Кто-то о неприличном, вроде того, как неплохо бы эльфику в постели попробовать». Эйсгейр с наместником дружно хмыкнули. Казалось бы, пустые пересуды, даже если и неприличные, а дурных предчувствий добавляют, особенно с учетом всего известного. Еще ничего даже не случилось, а люди уже начинают вести себя как «звери». Нет, звери себя так не ведут. Еще один парень слышал, как ордхирский наследник болтал, что со остроухих будет хороший доход, жаль неизвестно когда. Эммонд тихо ругнулся, а Эйсгейр помрачнел. Утверждать наверняка нельзя было, но история работорговли в Ордхере навевала вполне определенные мысли о роде ожидаемых хороших доходов. Зато неизвестно, когда радовало. Значит, еще есть время постараться, чтобы никакие работорговцы никаких доходов никогда не получили. «Кстати, — сказал Эмонт, мой разведчик в Бергнессе вчера прислал доклад. В этом доме солнце пока тихо, ничего необычного не происходит, — Проповеди не слишком частые, эльфов в них не упоминают. Это пока хмыкнул Эйсгейр. А потом, как начнется, и будут нам еще одни сен ночи. В сен столице Пиряма, около 40 лет назад случились массовые погромы эльфийских кварталов, поместья и лавок. Якобы из-за похищения и зверского убийства эльфами детей из одной городской семьи. Санцелобы уже тогда обвиняли детей леса в том, что те губят род людскую ради неких нечистых обрядов. Стоило бросить слово и, начавшись в Сенгере, насилие захлестнуло и другие города. Именно после этих печальных событий эльфы окончательно покинули периам. Эммонд кивнул, соглашаясь с рыцарем, и продолжил. Еще разведчик доложил, что поздно ночью видел в доме солнца человека. Щел его подозрительным, но разглядеть хорошо не смог. Из-под капюшона виднелся только подбородок, круглый, как у полных людей. Ростом этот человек был невысокий, в не самой богатой одежде, но по осанке и манерам походил на аристократа. Разведчик уверен, Типа этот важная шишка, судя по тому, как с ним говорили магистры дома Солнца. Невысокий и полный, спросил Айзгейер. Уж не нашли, это ректор. Виркнут, просмотришь этот доклад. А о чем болтали? Неизвестный, милорд. Говорили на периамском языке. Я уже послал туда парня, который знает его. Виркнут, а Гилра знает периамский? Разведчик покачал головой. Мне неизвестный, милорд. Но я узнаю.